Саманта ненадолго замолчала. Заполняя паузу, она машинально провела рукой по своим золотисто-рыжим волосам. И я обратила внимание, что на пальцах у нее нет ни одного кольца. Саманта была не замужем и даже ни с кем не помолвлена. «Ты понял все, что я сказала?» «Я все прекрасно понял, Сэмми. Я не понимаю только одного». «Зачем ты мне все это говоришь? Зачем усложняешь себе работу? Ведь вкратце смысл твоих слов можно выразить следующим образом. Я должен быть сумасшедшим, чтобы взяться за эту работу, потому что каждую минуту меня могут разоблачить и убить», сказал я, вытягиваясь на койке и прикрывая глаза рукой. «Ну, я бы не сказала, что тебя непременно должны разоблачить, однако готова признать, что в условиях...» жесткого дефицита времени даже у хорошо подготовленного агента с большим опытом секретной работы вероятность ошибки возрастает. Ее примота никак на меня не подействовала. Чтобы показать это, я широко зевнул. «А ошибка в данном случае означает смерть», — констатировал я. «Прости за откровенность, Майкл, но мне казалось, будет только справедливо, если ты будешь знать все и сможешь сам оценить, насколько рискована эта задача. Разумеется, я не думаю, что ты обязательно погибнешь или совершишь какой-то серьезный промах. Крайне вероятно, что Макаган допустит тебя к своим планам и посвятит во все секреты». Но этого и не требуется. Нам необходима информация, касающаяся серии террористических актов, которые могут предпринять сыновья, чтобы сорвать мировой процесс. Что же касается того, зачем я тебе все это рассказываю, да, ты прав. При других обстоятельствах я вела бы себя совершенно иначе. Например, я бы сообщила только самое необходимое и оставила бы тебя в камере на денек или два, чтобы дать тебе возможность как следует подумать над своим положением. Может быть, я бы даже попросила наших испанских коллег соответствующим образом тебя обработать. Но, как я уже говорила, у нас совершенно нет времени. Буквально на днях нам представилась идеальная возможность внедрить тебя в ячейку террористов, поэтому, если ты согласишься, завтра тебе нужно быть в Ревери». «В Ревери-Бич? В Бостоне?» «Да ты смеешься, детка, это совершенно невозможно. Не успею я появиться в этом ирландском районе, как меня тут же прикончат». Саманта покачала головой и тут же ослепительно улыбнулась. «Вовсе нет. Да я бы и не послала тебя туда, если бы существовала такая опасность. Сыновья Кухулина, мягко говоря, не пользуются популярностью среди американских ирландцев-республиканцев, а после завтрашнего покушения, которое планирует Ира, отношение к ним станет еще хуже. Они окажутся в изоляции, с ними никто не захочет иметь дело». «После завтрашнего покушения на кого?» «Не беспокойся, Майкл, не на тебя. И своих бывших коллег ты тоже можешь не опасаться. Мы выкрасим твои волосы в черный цвет, дадим тебе зеленые контактные линзы. Я даже не знаю, что еще. Это не совсем моя область, но я уверена, наши специалисты могут загримировать тебя так, что родная мать не узнает». «Ну, в этом я не сомневаюсь». «К тому же в Бостоне тебе придется пробыть всего сутки, после чего мы переправим тебя в одно из периферийных подразделений ФБР, где ты будешь в полной безопасности. Основная твоя работа начнется примерно через неделю. Самое трудное, конечно, внедриться. Уж можешь мне поверить, на моем счету несколько десятков подобных операций, и я знаю, что говорю». Я считаю, что завтрашнее покушение лучшая и единственная возможность завоевать доверие террористов. Такую возможность просто нельзя упустить. Вместо тщательной многомесячной подготовки мы проделаем все за один вечер, да так, что ты будешь вне подозрений, и если все пройдет по плану, опасность разоблачения для тебя существенно снизится. Что именно я должен делать в «Ревери»? «Ты должен будешь спасти жизнь одной девушке, сказала Саманта с легкой улыбкой. «Что-что?» «Агент Ира попытается убить ее отца, а ты должен будешь заслонить ее от пуль», — пояснила Саманта, глядя в пол. «По-моему, это довольно опасно», — заметил я. «На самом деле, не очень. И вообще... Послушай, Майкл, ты нам нужен позарез. У нас был на примете еще один человек, но...» Она не договорила. «Он вас послал, — закончил я за нее. Угадал?» «В общем, да», — нехотя подтвердила Саманта. Вот почему мы ухватились за тебя. Все, что случилось с тобой здесь, на Тенерифе, случилось как нельзя более кстати. Разумеется, мой план не всем пришелся по душе. В нашем департаменте хватает людей, которые считают, что мы не должны использовать в своей работе посторонних, особенно таких сорвиголов, как ты. Так что я сильно рисковала, когда решила прилететь сюда для разговора с тобой». Тут я понял, что сыт с Самантой по горло, да и над ее предложением успел как следует подумать. «Я весьма ценю твое доверие, Сэмми, и все же я вынужден отказаться. Как я уже говорил, спасибо за предложение, но я пас». «Надеюсь, мы расстанемся друзьями. Кстати, был бы весьма обязан, если бы ты передала своим друзьям в МИДе, что мне до сих пор не предоставили адвоката и что я был бы не прочь встретиться с ним как можно скорее». Она не смогла скрыть разочарование. «Адвоката? Ага. Я хочу сделать заявление и поскорее покончить со всей этой бодягой». Саманта нахмурилась. Распустив конский хвост, она позволила волосам свободно упасть на плечи, потом снова стянула их резинкой и бросила на меня взгляд, в котором сквозило что-то весьма похожее на жалость. «Очевидно, я допустила ошибку, недостаточно наглядно обрисовав тебе твое положение». — со вздохом произнесла она. — Ты оказался, как говорится, между двух огней. Испанское правительство позаботится о том, чтобы ты непременно попал в тюрьму, а когда ты отсидишь срок здесь, тебя экстрадируют в Мексику, где, я полагаю, ты до сих пор числишься в розыске. Так вот, какова была ее козырная карта, тот самый решающий аргумент, который она приберегла напоследок. Я медленно выпрямился на койке, чувствуя, как внутри все холодеет от ужаса. В Мексике меня задержали по обвинению в контрабанде наркотиков, но мне удалось бежать из тюрьмы предварительного заключения до суда. По мексиканским законам за наркоту мне светило лет двадцать, плюс еще бог знает сколько за побег». «Ледяной страх парализовал меня. Я держался с Самантой так бесцеремонно, потому что знал, в Испании мне не грозит ничего серьезного. Разве можно получить десять лет тюрьмы за то, что ты был болельщиком-хулиганом? Даже если бы меня осудили, мне дали бы от трех до четырех лет, а отсидел бы я максимум два года, а может и того меньше». В подобных случаях Сан и Дейли Миррор начинают публиковать статьи о бедных британцах и о том, как жестоко обращаются с ними в испанских тюрьмах, и правительству приходится принимать меры. Даже самые отпетые хулиганы никогда не сидят в тюрьме 10 лет, реально их срок куда меньше. А я, мелкая сошка, к тому же у полиции не было свидетелей, которые могли бы подтвердить мою вину. Я бы вышел из тюрьмы через считанные месяцы и, пожалуй, мог бы даже подать жалобу в Европейский суд по правам человека и потребовать компенсации за моральный ущерб. Но Мексика — это совсем другая статья, во всех смыслах другая. Если я попаду туда, то снова окажусь по уши в дерьме, из которого так счастливо выбрался. ФБР не позволит вам отправить меня в Мексику. У меня с ними договор. «Я свидетель, которого они обязаны защищать», — сказал я, стараясь изгнать из голоса напряженные нотки. Саманта заглянула в лежащее у нее на коленях досье и покачала головой. «Ты освобожден от ответственности за преступления, совершенные на территории Соединенных Штатов, но этот иммунитет не распространяется на криминальные действия, совершенные в третьих странах». «Вчера вечером я звонила коллеге в мексиканской разведке. Он сказал, что будет только рад, если ты снова окажешься в лапах мексиканского закона. Что касается испанских властей, то они выдадут тебя без малейших колебаний. Как ты понимаешь, у Испании с Мексикой налажены очень тесные связи». Я во все глаза уставился на нее». Последние крохи желания, которые я испытывал в отношении Саманты, исчезли, сменившись неприязнью и враждебностью. Ни о каком возвращении в Мексику не могло быть и речи. Скотчи, Энди и Фергал погибли там ужасной смертью, и я чуть было не отправился вслед за ними». При одной мысли о том, что мне придется вернуться в сырую мексиканскую тюрьму в джунглях, я почувствовал себя так, словно мне в сердце вонзился ледяной кинжал. «Знаете ли вы, что делают с гринго в мексиканских тюрьмах? Думаю, что даже если вы пустите в ход всю ваше воображение, вы и тогда не получите полной картины. Мне повезло». Я не успел ознакомиться со всеми особенностями мексиканской пенитенциарной системы, но и того, что я пережил, мне хватило. Но и работать на Саманту я не хотел. Не хотел, но никакого выхода не видел. Паника охватила меня. Разум с лихорадочной поспешностью перебирал и отбрасывал один безумный вариант за другим. Нет. Ни в какой Бостон я не поеду. Это исключено. Но ведь в Мексику мне тоже ни в коем случае нельзя. Черт! Должен быть третий путь. О чем там говорил Гузи? Не о том ли, что мы могли бы жить на пустошах Тенерифе, сколько нам угодно? Рыбачить, есть фрукты, может быть, даже построить лодку и уплыть куда-нибудь подальше». В моей голове сложился отчаянный, безнадежный и по большому счету дурацкий план. Но он мог сработать, главное — действовать быстро, пока никто не ожидает ничего подобного. Нужно вскочить, броситься на Саманту, толкнуть на пол, схватить стул и стукнуть им по этой рыжей голове с завязанным на затылке конским хвостом. Джереми услышит шум и поспешит на помощь. Его тоже нужно ударить стулом, сбить с ног, забрать пистолет. Потом надзиратель, показать ему оружие и заставить вывести меня из тюрьмы. Пистолет я могу держать в кармане, но так, чтобы надзиратель знал, что он под прицелом. «Пусть, — говорит, — всем, будто меня переводят в другую тюрьму или выпускают, и мы с ним спокойненько выйдем за ворота. Там нужно забрать у надзирателя деньги, украсть машину и вернуться в край вулканов, переждать, пока меня будут разыскивать». Из книги Александра фон Гумбольта я знал, что аборигены Тенерифе больше сотни лет вели партизанскую войну против испанских завоевателей. Спрятаться, затеряться на просторах лавовых полей и вулканических нагорий будет легче легкого. Нужно только найти укромную пещерку или грот и затаиться, пока шумиха не уляжется». Потом я спокойно спущусь в город, найду пьяного немецкого туриста и обдеру его как липку, возьму паспорт, деньги, билет на самолет, с Тенерифе во Франкфурт, из Франкфурта в Нью-Йорк, в Штатах я снова буду в безопасности. Не самый лучший план, его трудно даже назвать хорошим, только я не дам этой суке угрожать мне». «Ну, раз ты так ставишь вопрос, мне, вероятно, придется согласиться», — сказал я и приготовился. «Что ж, откровенно говоря, я рада. Поверь, я совершенно искренне сожалею о том, что пришлось прибегнуть к, так сказать, тактике выкручивания рук». «Поистине ужасно, что правительство Ее Величества вынуждено участвовать в шантаже, но жизнь есть жизнь. Впрочем, в конечном итоге все сложилось как нельзя лучше. Ты согласен?» «Пожалуй, Джереми был прав, когда удивлялся, что привело тебя на Тенерифе. Разве ты не знаешь, что это вульгарный, пошлый остров, на котором постоянно происходят мятежи и беспорядки?» «Чарльз Дарвин и Александр Гумбольд были от Тенерифе другого мнения», — сказал я и, широко улыбаясь, протянул ей руку, как бы в знак примирения и готовности сотрудничать. «Что ж, обстоятельства сложились неудачно для тебя, но крайне удачно для нас. Ты оказался между Сциллой и Харибдой, но, я уверена, ты сделал правильный выбор». Ответила она и протянула мне руку. Я схватил ее за запястье и резким рывком сбросил со стула. Саманта вскрикнула, выронила ручку, папку и бутылку с водой. Я пнул ее ногой в бок и схватил стул, занес над головой, собираясь изо всей силы опустить Саманти на спину. Внезапно я почувствовал острую боль в правой ноге, в здоровой, а не в той, которую я оставил в джунглях Юкатана. Боль молнии пронзила нервное окончание, и я, машинально опустив взгляд, увидел перочинный ножик, который торчал сбоку из моей кроссовки. Господи! Прежде чем я успел отреагировать, сама ловко ударила меня под правую коленку, и я повалился на пол, сильно ударившись головой о край металлической койки. Я застонал. Джереми распахнул дверь и заглянул внутрь. «Господи Иисусе! Что здесь происходит?» «Тебе нужна помощь, Саманта?» Саманта подобрала с пола оброненную папку, подняла стул и села теперь чуть дальше от меня, чтобы я не мог вытащить нож и напасть на нее еще раз. «Со мной все в порядке, дорогой, но, боюсь, юному Майклу может понадобиться медицинская помощь», сказала она спокойно. Джереми кликнул надзирателя и, вытащив пистолет, направил его на меня. «Я кое-как заполз обратно на койку». Набрав полную грудь воздуха, я задержал дыхание, мысленно выругался и, выдернув нож из раны, бросил его на пол. «Мне нужно письмо от испанских властей», — проговорил я сквозь зубы, — «в котором они обязуются снять с меня все обвинения, чтобы вы не могли бесконечно меня шантажировать». Саманта улыбнулась. «Наши юристы займутся этим немедленно», — пообещала она. Еще мне нужен документ от генеральных прокуроров США, Великобритании и Испании, что-то вроде письменной гарантии, что в будущем меня ни при каких обстоятельствах не выдадут мексикашкам. Этим я тоже займусь в самое ближайшее время, сказала Саманта. Что-нибудь еще? Да. Вместе со мной забрали одного парня, его зовут Гузи. Так вот, я хочу, чтобы его тоже выпустили. Я за этим прослежу. «Слово? Я обещаю!» — кивнула Саманта. «Хорошо. В таком случае я сделаю, что от меня требуется». «Отлично!» — сказала Саманта и захлопнула папку с моим досье. Через час моя рана была зашита и забинтована, а сам я был чисто выбрит и сидел в транспортном самолете королевских ВВС «Геркулес», который должен был доставить меня в Лиссабон. Из Лиссабона я прямым рейсом отправлялся в бостонский аэропорт Логана. Саманта сидела рядом и приводила в порядок свои записи, готовясь провести со мной первый инструктаж. Огромный геркулес выруливал на взлетную полосу. Это был военный самолет с крошечными иллюминаторами, и сидеть в нем приходилось спиной вперед. Саманта протянула мне беруши, я заткнул уши и стал смотреть в окно. Вдали плыла неприветливая вулканическая гора, зеленели банановые плантации, мелькали аэродромные постройки, винты завертелись быстрее самолет начал разбег и вдруг с легким толчком оторвался от земли, подхваченный под крылья невидимой силой. Мы взлетали прямо навстречу заходящему солнцу. Внизу разливалась морская синь, промелькнули другие острова Канарского архипелага, вдали показался африканский берег. Мы летели над западной оконечностью острова, и сквозь стекло и дым я видел, что сделали с плая Делас Америкас британские болельщики и что Со всем остальным островом рьяные чиновники испанского министерства по туризму, для которых слова «асфальт» и «бетон» были синонимом слова «цивилизация». Гумбальту, я думаю, такая цивилизация вряд ли пришлась бы по вкусу». Саманта заметила мою гримасу и потрепала меня по колену. Ее пухлые аппетитные губы изогнулись в сочувственной улыбке. «Не волнуйся, дорогой, все будет в порядке», — проговорила она. Но, как и всегда, когда некто, облегченный властью, обещает, что все будет просто отлично, эти слова оказывались очень и очень далеки от истины.